«Вполне совместимы», — сказал Суир. «Но против Кацмана у меня есть серьёзные улики и доказательства. В последнее время, например, я никак не могу произнести свою любимую команду». «Фокс-таксили травить налево?» А вот именно!» «Только взбегу на капитанский мостик, крикну «Фок!» «А дальше не могу!» «Он пожирает мою энергию вместе со стакселями!» «Теперь я вспоминаю, сэр», — сказал я. «Утром стану, бывало, полон энергии». Выпью коньячку, закушу ментаем. Энергии до да хрена. Но только подойду к лоцману — бац! Энергия начинает падать. Падает и падает. Приходит снова коньячку. Мне в голову не приходилось, что это всё лоцман. «Давай-ка спросим у Пахомыча, что он думает на этот счёт», — сказал капитан. «Эй, старпом, прошу вас, оставьте волонтёров и подойдите к нам. А волонтеры пусть пока валяются, после приберём». «В чём дело, сэр?» — спросил Пахомыч, недовольный, что его оторвали от связки волонтёров, которая каталась по палубе волнуемой качкой. «Важный вопрос с торпом. Скажите-ка, как у вас дела с энергией?» «Всё в порядке, сэр», — ответил старательный Похомыч. «Не чувствуете ли вы, что кто-то её пьёт?» «Никак нет, сэр, не чувствую», — прокричал Пахомыч и снова вернулся к связке волонтёров, которая в этот момент встала на дыбы, торча во все стороны. «Ясное дело», — сказал Суир. «Кому нужна его дубовая энергия? Да она просто-напросто невкусна».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 Лоцман нахмурился и неодобрительно осмотрел овальный стол, и наша пахала. Вот вы скажите нам, Хренов, продолжал капитан, пил у вас Лоцман энергию или не пил? Конечно, пил, отвечал Мичман. А я думаю, ладно, пускай себе пьет, не жалко. А что, развед не полагается, сэр? Если нет, вы прикажите, я им больше не дам ни капельки. Энергия моя принадлежит только мне, нашей общей идее и, конечно, моему капитану. А у вас, Семенов, пил он или нет? Немного, сэр. Он, бывало, у Хренова напьётся, и до меня уже доходит полностью наполненный. Да к тому же у меня всё вахты, вахты. Вот видите, Кацман, два твёрдых свидетеля. Так что не юлите, признавайтесь, пьёте энергию или нет».